Жадный поп Жил-был поп, имел большой приход, а был такой жадный, что великим постом за исповедь меньше гривеника ни с кого не брал. Если кто не принесет гривеника, того и на исповедь не пустят, а зачнет страмить. Эка ты, рогатая скотина, за целый год не мог набрать гривенника, чтоб духовному отцу за исповедь дать, ведь он за вас, окаянных, Богу молится. Вот один раз пришел к этому попу на исповедь солдат и кладет ему на стол всего медный пятак. Поп просто взбесился. Послушай, проклятый, говорит ему, откуда ты это выдумал, принести духовному отцу медный пятак? Смеешься, что ли? Помилуй, батюшка, где я больше возьму? Что есть, то и даю. По бледям да по кабакам носить, небось, есть деньги. А духовному отцу одни грехи тащишь? Ты про эдакий случай хоть укради да продай, а священнику принеси, что подобает. Заодно уж перед ним покаешься и в том, что своровал. Так он все тебе грехи отпустит. И прогнал от себя поп этого солдата без исповеди. И не приходи ко мне без гривенника. Солдат пошел прочь и думает, что мне с попом делать? Глядит, а около крылоса стоит поповская палка, а на палке висит бобровая шапка. Дай-ка, говорит сам себе, попробуй эту шапку утащить. Унес шапку и потихоньку вышел из церкви да прямо в кабак.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 На поповской палке у самого Крылоса. Ах ты, сукин сын такой сикой! Как смел ты уворовать шапку у своего духовного отца? Ведь это смертный грех! Да вы, батюшка, сами меня от этого греха разрешили и простили.